Юргис. Теперь уже, наверное, никогда. Каждое утро или день, или вечер, короче, когда просыпался, тогда просыпался от желания взвыти биться башкой об стену, пока не ослепнет и не оглохнет, не перестанет быть. Но заранее понимал, что это просто такая утренняя зарядка. Выходная ария мистера Драмаквина. на самом деле никто ничем об стену биться не будет и даже особо не взвоет фиг ли толку от этого воя не помогает вой знал что встанет как миленький шатаясь от счастливого шторма всегда при любых обстоятельствах бушующего внутри сварит кофе и выйдет в сад чтобы пить его с другом который по удачному стечению обстоятельств в город а значит не оставит его в одиночестве он тут везде спрашивал как-то И в ответ неизменно получал заряд бодрости, какого не дождёшься от обычного кофеина. Всё-таки город есть город. По сравнению с человеком он всегда настолько в порядке, что под силу это в себя вмести. Ставил кружку на камень, который назначил садовым кофейным столом, поднимал руки, растопыривал пальцы, вспоминая, как Нёхиси проделывал дырки в небе. Точно знал что напрасно старается. Ничего не получится. У него и раньше не получалось. Вернее, он даже толком не пробовал. С Небом мнёхисе сам разбирался. Никогда его этому не учил. А то, говорил он, я тебя знаю. Такой отлунаs посыпется, что даже я в одном городе с этим жить не готов. Но плевать. Жест был нужен не для какого-то результата. Делать, как мнёхисе, стараться ему подражать это больше, чем просто помнить. Если вкладываешь в действия значительное усилие, значит в нём есть практический смысл. Человеческий мозг прагматичен. Можно этим воспользоваться и самого себя обхитрить. И тогда, вопреки ожиданиям и изрыткам, кажется, может быть, удаётся провертеть в чужом несбывшемся небе хотя бы микроскопическую дыру, ощутить на макушке ледяную каплю небесного света. Даже если это просто самовнушение, выброс адреналина, недиагностированное органическое расстройство, всё равно, заверните, беру. Хронологически новое, не настоящее. Он крепко держался за это определение. Жизнь началась примерно с того момента, на котором остановила сериальна. Когда бросил работу, всех тогдашних девчонок и вообще со всеми вокруг разругался. Надоел, достали в задницу их. Короче, когда обнаружил Что заигрался в нелепые взрослые игры, утратил ощущение связи с чем-то превосходящим его понимание и предчувствие небывалой чудесной судьбы. Психанул, ну, то есть беспочвенно отчаялся и пошёл в разнос, решив, что уж лучше честно быть мёртвым, чем вот так, не взаправду живым. Но вместо смерти, за которой тогда гонялся как пьяный энтомолог за перепуганной бабочкой, встретил мёхиси, и всё понеслось. Вот из этой точки теперь пришлось начинать всё сначала. В житейском смысле это оказалось довольно удобно. Ему повезло. У него был старый дедовский дом с электричеством и нормальной сантехникой. Даже какие-то деньги остались. Ещё не всё заработанное успел прокутить. Спасибо, в общем, что не бомжом в чужом подвале проснулся. Зная себя как облупленного, понимал, что так вполне могло быть. Первый же день, то есть сразу после того, как бротался на кладбище с городом, добрался до художественной лавки. Купил ящик белой глины, 40 с гаком кило. Ничего, нормально допёр до дома. И как пишут в дамских романах, придался безудержной страсти. Примерно через неделю, преодолев отчаянное внутреннее сопротивление, взял телефон, обзвонил десяток, будем считать, что старых знакомых, и раздобыл подходящую для использования в домашних условиях печь. Это стало настоящим спасением. Мять в руках глину, придавать ей форму, лепить, переделывать, красить почти такое же счастье, как магия, или каким ещё словом назвать свою прежнюю, настоящую жизнь. Кроме глины, у него был город, и это оказалось гораздо больше, чем просто спасением. Почти всё равно, кто ты, где, что с тобой происходит, когда тебе есть кого больше жизни любить. Так, он провёл первые несколько месяцев, лепил и любил. Почти не смирился, конечно, но более-менее успокоился. Убедился, что долгая жизнь человеком задача тяжёлая, но выполнимая. И вопреки своему самому страшному страху ничего не забыл. А что веру во всё это драгоценное, незабытое по сто раз на дню утрачивал, вполне обычное дело. Он и раньше регулярно утрачивал веру. Думал, Господи, так не бывает. Я просто псих, которому охренно повезло с галлюцинациями. Ладно, какая разница? Лишь бы никто не взялся лечить. Потом проходило, конечно. Ну, так и сейчас проходило. Достаточно было выйти из дома, в город и пару часов в нём побыть. Каждый день подолгу бродил по городу с городом, не один, и даже отчасти снёхися, как ребёнок с воображаемым другом. То есть точно знал, что нёхиси в этой реальности нет и случиться не может, но по ощущениям нёхиси немножко всё-таки был. Ровно настолько, чтобы сердце билось, ноги держали и воздух для дыхания подходил. К середине весны окреп настолько, что перестал шарахаться от знакомых на улице и даже изредка отвечал на звонки. С удивлением убеждался, что люди его почему-то любят, рады, что с ним всё в порядке, предлагают помощь, поддержку, работу, перспективных клиентов или просто компанию, если надо. Натурально, как сговорились. На перебой. Раньше так вроде не было. Ну или просто забыл. Новая, ненастоящая, ненастоящая жизнь оказалась к нему добра. хотя он для этого не старался. Ещё и сопротивлялся своей удаче, по старой привычке всегда поступать назло. Но всё как-то само собой складывалось. Ему до смешного везло. За керамикой натурально очереди выстраивались, хотя он поначалу наотрез отказывался её продавать. Потом передумал, сообразив, что вместе с безумными плошками и диковинными скульптурами впускает в чужие жизни фрагменты, отражения, тени настоящего чуда, невозможного былого себя. Оказалось, что куча народу ещё помнит его живописца. Знакомые наперебой предлагали устроить выставку, если он когда-нибудь снова начнёт рисовать. От одного слова выставка ему заранее делалась дурно. Но и тут, как с керамикой, передумал. Правда, очень нескоро, лет 8, что ли, спустя примерные из тех же соображения. Ладно, пусть смотрят, даже если ничего не увидят, хоть что-нибудь допочувствуют. Да Пусть дует между двумя мирами, сбывшимся и не сбывшимся, между нынешним человеком и бывшим будущим мной ещё и этот сквозняк. Когда устав ждать появления нормальных кофеен, решил открыть свою, где всё наконец-то будет как надо, среди старых приятелей мгновенно нашёлся энтузиаст с деньгами, готовый рискнуть. Сам над собой смеялся. Кому что, а голому баня Ну, кофейня, которая в итоге у них получилась, проходила в его тайной внутренней бухгалтерии вместе с дырками в небе в списке настоящие чудеса. С людьми в этой жизни он ладил лучше, чем в прежней, в первую очередь потому, что больше ничего от них не хотел. Глупо чего-то требовать от низбывшихся обитателей неосуществлённой реальности, сколь бы достоверно они ни мерещились. Бышек ходят, радуются, горюют, телом ощущаются как живые, вздрагивают при твоём появлении и тут же практически виснут на шее. Уже молодцы. Близко ни с кем не сходился. Зато приятелей и подружек со временем стало больше, чем он мог запомнить по именам. Но среди них не было Тони, вообще никого похожего на него. В этой реальности Тони, уехав подростком с родителями в Канаду, не стал возвращаться в Вильнюс. Остался жить там, где жил. Он чуть не расплакался от облегчения, когда это выяснил. Конечно, мой Тони не мог оказаться мороком среди мороков, хотя очень без него тосковал. И вообще, подружбе, как он её себе представлял, по той безгранично полной, весёлой и нежной близости, которая сама собой устанавливается в мире духов, а с людьми никогда не выходит. Они не умеют так. Ему ничего не было надо ни от людей, ни от мира, лишь бы до бесконечно далёкой осени 20-го года почти всё равно как дожить. Но и людям, и миру он оказался нужен. Хрен возnać зачем, зато позарез, вспыльчивый и несговорчивый, непонятный и не намеренный ничего объяснять, с яростным взглядом, тёплой улыбкой и тяжёлым характером. Словом, такой, каков есть. Собственно, этим новая жизнь радикально отличалась от прежней. Раньше человеческий мир его отвергал, вытеснял как чужеродное тело. Всей совокупностью обстоятельств неизменно твердил: "Убирайся отсюда, исчезни, умри, ты ненужен и невозможен, тебя нет". А теперь принимал как родного, во всём шёл навстречу, легко соглашался со любыми причудами. "Ты только, пожалуйста, будь". Со стороны его жизнь казалась фантастически лёгкой, как есть любимец богов. Он даже сам отчасти был очарован этой красивой иллюзией и влюблён в свою новую биографию, как художник и как пижон. А что всегда непрерывно, даже во сне, сердце рвалось от отчаяния, так это даже и к лучшему, потому что в человеческом мире отчаяние топливо, на котором работает механизм осуществления невозможного. Вот и пусть зараза работает. Так победим. С каждым годом становилось всё труднее сохранять веру в, ну, предположим себя. Ладно бы только в невероятные воспоминания. Время есть время. Чем дальше становится даже вполне обычное прошлое, тем больше оно походит на сон. Но ну и в подлинность восхитительных ощущений, неизменно сопровождавших даже самые беспомощные попытки воскресить свои прежние чудеса, Моло ли, что мне кажется, будто улицы поменялись местами? На далёких холмах белеют стены невиданных храмов. Мои руки ясно светятся в темноте. Следы чернеют на чистом асфальте, словно я в дьяготь вступил, а облака, когда их больше никто не видит, то дразница, изгибаясь вопросительными знаками, то складываются в сердца. Всё это так мимолётно, бездоказательно, сладко и одновременно мучительно, то ли есть, то ли нет, ни черта. Однако отсутствие веры даже в худшие дни совершенно не мешало ему протягивать руку ни не руку, неважно, какую-то часть себя в ту тьму, которой якобы не было, и черпать оттуда, как глину из чана, свою прежнюю силу, тёплую, ласковую, ослепительную, как северное сияние, такую же зелёную, алую или лого, и вкладывать, это да неважно, куда получится. Во все свои смешные, красивые и бессмысленные человеческие дела. Когда делалось совсем уж невыносимо, покупал бутылку виски или тёмного рома, но сам не пил, шёл к реке. В чём за долгие годы ни на секунду не усомнился, так это в том, что речка Вильняле любит заложить в хорошей компании за воротник. Сидел на берегу, лил понемногу угощение в реку, смотрел, как она на радостях начинает сиять и течь во все стороны сразу: вперёд, обратно, от устья к истоку, поперёк, от берега к берегу, вверх к небесам, вниз в подземную глубину, на перекор ходу времени, в бесконечно далёкий ноябрь 20, и в какую-то страшную тысячу лет назад. Повторял, как молитву: "Обо мне помнит бездна, обо мне помнит бездна". обо мне помнит бездна, поэтому я навсегда и пока говорил сам был этой бездной. Всё вокруг было бездной, бездна была. Брёл потом домой, не домой, но гад, шатаясь, словно сам пил всю ночь, а не в речку лил. Был безбрежным бушующим морем, и поэтому море плыл. Тонул, захлебнувшись собственной тьмой, выныривал на поверхность, задыхаясь, смеялся над еле живым собой. Что, хотел невозможного? Не подвезли. Самым будь. Живи в человеческой шкуре, как люди в ней и не живут. Но рано или поздно непременно выбирался на сушу, ухватившись за чуто сильную руку, как тистую лапу, ангельское крыло и город. По такому случаю, нацепившие на улыбчивую волчью башку любимую шапку, расшитую мухоморами, говорил почти человеческим голосом: "Эй, ты всё-таки будь осторожнее, пока живёшь в человеке". Люди, знаешь, какие хрупкие. У, -у, У, соберись, успокойся. Вдохни и выдохни. Плачь, пока плачется. Людям это полезно. Давай я тебя обниму. После таких загулов просыпался в раздрае. Было, не было, я на его это видел, грезил, бредил, галлюцинировал, спал. Видимо, как всегда, что-то странное чувствовал, что-то мерещилось, что-то присочинил, плюс моя интересная биохимия. Обывал себя. Хватит заткнись. Подлинное не то, чему есть доказательства, а то, что ты способен любить. Только за это можно держаться. Вот и держись. Оказалось, можно сколько угодно себе не верить, сомневаться во всём, ежеутренне выть от тоски. Это здорово портит удовольствие, но по большому счёту почти не имеет значения, пока живёшь и действуешь, словно веришь. А он так и жил. Ну и дожил. А куда бы интересно он делся до двадцатого года, где, когда в ноябре его ждали друзья? и измученная жертвой, которая лишь бы дотянуть до окончания пытки, а вдохновенным, жадным до работы и удовольствий, полным сил. Ну, конечно, не планов. План у него был один: хоть тушкой, хоть чучелком перешагнуть в ноябре этот чёртов порог. То есть порог с большой буквы. Он всё ещё помнил масштабы, значение, но прописные даже в мыслях терпеть не мог. Теоретически, если прибавить 24 года к почти 40, получается дохренище, но цифры не мешали ему ощущать себя молодым дураком. А окружающим даже в голову не приходило спросить или просто задуматься, сколько ему на самом деле исполнилось лет. Только некоторые ровесники, заставшие популярный в 90-е сериал Горец, иногда почти всерьёз задавались вопросом, где он летом, когда пальто до пят не наденешь, прячет свой меч. Горец. Английский Highlander. Франко-канадский фантастический сериал, задумывавшийся как продолжение фильма "Горец", но впоследствии ставший самостоятельным произведением. Главный герой сериала Бессмертный Дункан Маклауд из шотландского клана Маклаудов к моменту начала событий живёт на свете уже 400 лет. И в силу специфики взаимоотношения между бессмертными, они при встрече непременно сражаются и убивают друг друга. Всегда и всюду ходится с огромным мечом, который в случае необходимости легко и непренуждённо достаёт из-под короткой до пояса куртки и из других не менее неожиданных мест. Он был художником, живописцем и скульптором, э таким благополучным, условно непризнанным гением, известным в относительно узких, зато понимающих и благодарных кругах. Одновременно сам не заметил, как стал владельцем четырёх городских кафеен, естественно, самых лучших, ради обычных не стоило хлопотать. Впрочем, самых лучших кафеин в городе к тому времени было сильно больше десятка, причём их хозяева когда-то всему научились, работая у него, и до сих пор холодели от мысли, что бывший шеф однажды зайдёт выпить кофе в не самую удачную смену. Хотя он честно старался не придираться, даже с горем пополам научился говорить вполне ничего вместо за такое топить в болоте. Чего не сделаешь ради любимых учеников. Если Думулон иногда был в оптимистическом настроении, которое по мере приближения роковой даты охватывало его всё чаще. Две реальности как-нибудь хитро объединятся в одну, в Вильнюсе должно резко увеличиться число приличных кофеен. Не представляю, как всё это устроено, но уж их-то точно с собой заберу. Он, и правда, понятия не имел, что происходит, когда реальность объединяется со своей несбывшейся вероятностью. В своё время не потребовало стража порога подробности, не до того ему тогда было, лишь бы выстоять и вернуться, а там хоть трава не растёт. Впрочем, примирительно говорил он себе, вряд ли объяснения что-нибудь изменили бы, а может, она объясняла, да я пропустил? Нечем мне это было знать, некем запомнить. Невозможно человеческой головой такие процессы вообразить. И теперь его грызли сугубо практические вопросы: что исчезнет, а что останется? Мне же вдруг понял он, не всё равно, что на что поменяется. Мои нынешние знакомые будут жить как ни в чём не бывало, или исчезнут, уступив место своим двойникам, или нет никаких двойников, потому что несбывшаяся вероятность это примерно как сон: сновидится один, а событияные в и во сне происходят разные. Иногда даже путаешься, где что. Вот, бог, ну так перепуталось, чтобы на его оказались все наши кофейни. И, кстати, с искусством здесь всё-таки сильно получше. Вместо нашей магии, что ли, оно. В общем, очень хотел утащить с собой в настоящую жизнь кофейни и галереи. Был уверен, что для этого достаточно желания и любви. Но на всякий случай дарил бывшим ученикам и девчонкам-кураторам свою керамику. то ли откуда-то зная, то ли просто сочинив для собственного успокоения, что сделанные его руками вещицы с работыт как, ну, допустим, что амулеты, как безумный чёртов входной билет. Идея керамических талисманов как входного билета в новую, настоящую жизнь, сперва была просто одной из множеству шуток для сугубо личного пользования, которые даже если очень захочешь, никому не расскажешь, не объяснишь. Но к началу 20-го года Она вдруг перестала казаться шуткой и захватила его целиком. Досадовал, что это случилось так поздно. Сколько там времени осталось до ноября? Но всегда лучше сделать немного, чем вообще ничего. Сдал партнёрам дела в кофейнях, отменил все заказы, которых сейчас, как и все предыдущие годы, было больше, чем в человеческих силах исполнить в срок, и засел за работу, вручную склеивать будущий мир. Целыми днями лепил, обжигал, раскрашивал, а ночами рыскал по городу и устраивал тайники. Прятал причудливые керамические фигурки в щелях, под мостами, среди камней, в древесных корнях, в подъездах, на крышах, в сотнях других укромных, неочевидных мест с непременным строгим напутствием: "Смотри и не исчезни, чтобы я тебя через год здесь нашёл". Это наивное, да и удивление простое, затея, совершенно не похожая на высокую сложную магию, как он сам сейчас глупой человеческой головой её себе представлял, наполняла его таким счастьем, какого он ещё никогда не испытывал. Вернее, испытывал никогда. Через несколько месяцев Невозможною вечность назад, пока вместе с Нёхиси чертил колдовские круги на городских тротуарах, плёл из фонарного света сети счастливых случайностей, летел, унесённый ликующим ветром или просто на крыше болтая ногами сидел. Городу нравилось участвовать в этой спецоперации. Он азартно подсказывал, где устраивать тайники, и ловко, как фокусник, не придерёшься, переставлял его с места на место, чтобы бегать, не уставал. Восхищался Ты мне сделал столько подарков, удивлялся. Неужели это всё для меня? радовался. Вот теперь я совсем волшебный, говорил. Я знаю, что это уже навсегда. За этой счастливой работой не заметил, как в городе и во всём мире начался необъяснимый истерический карантин. Узнал об этом, когда ему стали звонить знакомые. Заодно понял, какая у него теперь репутация. Одни просили советов, как защититься от ужасного вируса, а другие сразу спасти. Чтобы не взорваться от счастья, напился впервые за все эти годы. До сих пор, зная, как быстро слетает с катушек, больше бокалу вина или пива в честь Стефана никогда за вечер не пил. Но на радостях можно всё. Радость была нешуточная. Впервые за долгие годы он получил по-настоящему надёжное доказательство, которое убедило даже неумолимый скептический ум. Какой абсурд, говорил он себе. Даже в белогорячке не выдумаешь. Не настолько я мизантроп. Поэтому, если я знал о карантине заранее, значит, это всё со мной уже было. Не примирилось, не приснилось, просто я действительно уже один раз прожил этот роковый, нелепый, прекрасный двадцатый год. Напеваться, кстати, ему не понравилось. Скучно, вяло и сонно. Вечное бурное море становится по колено, и наступает штиль. И голова ещё больше глупеет. Ну его к чёрту совсем. Пить человеком натурально деньги на ветер. Зачем это людям вообще? Хотя, конечно, не такой лютый ужас, как однажды случилось с Нёхиси, когда тот из любопытства лизнул настойку котом. Засыпая, думал с восхитительной и непривычно твёрдой уверенностью: "Ничего, скоро снова сделаю с демоном". Ух, я тогда торвусь. В начале ноября он успел слепить и рассовать по укрытиям не меньше тысячи своих амулетов, входных билетов, подарков для города или чем они были на самом деле, чёрт его разберёт. Не запоминал где, какие и как, естественно, не записывал. Знал, что потом, если когда всё получится, город сам его к тайникам приведёт. Чем больше работал, тем больше входил во вкус. Всё чаще засыпал не умывшись, перемазанный глиной и улыбался во сне. Силы с каждым днём прибывало, так что тело с ней не справлялось: то тряслось в лихорадке, то спало на ходу, то болело, как открытая рана, то видело всё раздвоенным, как бывает, если нарочно скосишь глаза, то вопило от лютого голода, не проходившего, сколько ни съешь, то резко старело, то делалось юным, то просто звонко гудело, как высоковольтные провода. Ещё хуже справлялся ум. Он стал рассеянным до смешного. То и дело совался на улицу, как по дому ходил босяком. По утрам наливал себе кофе в чашку перевёрнутую вверх дном. За полгода дважды терял кошельки и четырежды телефоны, чего не случалось даже когда был крепко пьющим молодым дураком. Был этому только рад, думал, значит уже постепенно возвращаюсь в прежнее состояние. Когда встретился с Нёхиси, тоже стал невмяняемым. Временами натурально, как младенца одевать приходилось и всюду за руку водить. Стефан меня тогда утешал, типа, в ходе радикальной трансформации возникает сразу столько принципиально новых нейронных связей, что старые рвутся от ужаса и убегают из мозга с громкими воплями. Короче, совершенно нормально на этом этапе быть полным придурком. Хороший показатель, зачёт. Только этим можно объяснить, что его роковым образом перемкнуло, в памяти случился сбой, и теперь он был совершенно уверен, что дата его возвращения 9 ноября. В тот день подскочил ещё затемно и больше не мог уснуть. Наконец сварил кофе, выпил его в саду под моросящим дождём. Впрочем, раньше не раз приходилось и в ливень, и в снегопад, даже под град угодил однажды. Тут ничего не поделаешь. Традиция есть традиция. Первый утренний кофе надо пить в городе, с городом. Погода не повод что-то менять. В общем, пил кофе под моросящим дождём в очень счастливом городе, в каком-то смысле в обнимку с ним, думал Всё у нас получилось. Я до этого дня дожил. Весь день просидел дома, но всякий случай, вдруг место имеет значение, где когда-то человеком проснулся, там и надо сидеть. Но ближе к ночи у него сдали нервы. Почему до сих пор ничего не случилось? А вдруг не случится вообще? Я что-то неправильно сделал. Продолбал свой единственный шанс. Да ну, ерунда, говорил он себе. Всё нормально, отставьте истерику. Этот шанс продолбать невозможно. Он же мой, а не чей-нибудь шанс. Но уверенность становилась всё меньше. В конце концов, плюнул, оделся и вышел на улицу. Если место имеет значение, его проблемы. Пусть теперь выкручивается само. Кружил по безлюдному городу, старался не думать о времени и вообще ни о чём. Трясся от жара, пылал от холода, бормотал как молитву: "Обо мне помнит бездна". Но молитва не помогла. Так обычно и получается, если ждёшь от молитвы конкретного результата, не будет даже абстрактного. Тебя просто не слышат. Рвётся контакт. Остановился как вкопанный, как громом небесным сражённый, услышав, как вдалике звонит кафедрал. Значит, полночь. Вот её странная полночь закончилась, сраная 9 ноября. Стоял, смотрел, ничего не видел, только глупого, нелепо вырядившегося себя, почти старика, сумасшедшего психа, который теперь это ясно, не выдержав отсутствия высшего смысла, сочинил себе сказку о демоническом прошлом и будущем, о всемогуществе и волшебных друзьях. Оно ну, ничего убедительно вышло. Духоподъёмно и не банально. Молодец. Ай да я. Ладно, думал он, удивляясь собственному спокойствию. Всё равно, хорошая жизнь получилась, в 100 раз лучше, чем была бы без бредовых фантазий. Грех обижаться. У других и этого нет. Ладно, думал он. Зато я временами был счастлив. Насколько это вообще возможно для человека на этой земле? Главное не испортить это длинным и скучным финалом. Я без своих фантазий буду очень гнусно стареть. Хорошо, что я храбрый. И та ещё истеричка, сумеет решись умереть. Может быть, кстати, после смерти окажется, что бред был полезный? Может, Господь милосерден настолько, что мы рай себе сочиняем, пока живём на земле? Это бы всё объяснило. Собственно, только это и объяснило бы. Иначе я не согласен. Разнесу там всё в клочья, камня на камня до раскиг загробных миров не оставлю, если оно не так. Стоял под звонком федерала, деловито перебирал в уме варианты, как хорошо умирать. Так, чтобы неунизительно и с гарантией, чтобы случайно в живых не дойбок не остаться, тем более инвалидом не стать. И вот в этот момент на его плечо легла физически ощутимая, тяжёлая, как ящик с глиной рука. Да я сам тебя укакошу, у какого уж у грядища, ласково сказал ему город, не почти, а совершенно человеческим голосом. Вот только попробуй Ты меня хочешь бросить на какую-то глупую смерть променять? Это нечестно. Друзья так не делают. Я же сам воскрес только ради тебя. Решил разволшебное существо в человеческом виде ко мне в гости явилось, значит, пора оживать. И что мне теперь, начинать всё сначала? Вот спасибо. Думаешь, городам легко умирать? Он обернулся, конечно, хотя от ужаса стало темно во всём теле, как порой от сильного стресса темнеет в глазах. Но он извивительно напомнил себе: "Эй, ты же как раз помирать запланировал, а теперь испугался? Чего, твоя мать?" Существо, которое он увидел, было точно такое, как примстилось когда-то на кладбище. Почти антропоморфное туманное тело, почти волчья туманная голова. Только не огромная, не до самого неба, а вполне совместимая с человеческими масштабами. Максимум метров 5. долго смотрел, потому что в жизни не видел такой красотище. То есть как раз получается, видел, но вштыривает как в первый раз. Пока любовался, концепция снова сменилась. Он так решил: ладно, даже если себя я выдумал, этот красавец есть и всегда получается был. Город, воплотившийся в письке главца и заговоривший человеческим голосом, специально чтобы выписать мне люлей. Даже если это галлюцинация, всё равно такая шикарная, что ради её повторения можно ещё пожить, наконец сказал, не серчая. Я понимаю, ж горе немного спятил. Решил, что просто всё выдумал. Наши с тобой разговоры, игры, дела, а на самом деле ты населённый пункт с улицами и домами, как все нормальные города. Но раз ты есть, вот такой. Значит, я буду тоже. Даже не подумаю умирать. Ты ни не немного спятил, а на всю голову долбанулся. Огрызнулся город и добавил обиженно: "Сам ты населённый пункт. Только утром вместе в твоём саду сидели в обнимку. Нормально всё было, и вдруг я что теперь? Всегда должен ходить за тобой в таком виде и говорить человеческим голосом? Мне, между прочим, трудно. Это как человеку на турнике ковыркаться, одновременно петь песню и книжку читать". Можно что-то одно или говорить, или выглядеть, и не всегда, а изредка, особенно прямо сейчас. Я, понимаешь, должен был превратиться в демона 9 ноября, но сам видишь, не превратился и перестал в себя верить, и в тебя за компанию. Кризис веры это полная тенденция, если честно. Давай, будем меня спасать. Тоже мне горе, вздохнул пес-иглавец. Подумаешь, не 9-го. Значит, превратишься потом. Ты же всё время куда-то опаздываешь и заказы вечно задерживаешь. Пару раз было дело почти на год. Люди с тобой не ссорятся, а опасаются, чуют, что ты волшебное существо. Но знал бы ты, как они за глаза тебя матерят. Он так смеялся, что брызнули слёзы, и это было почти так же утешительно, как взаправду рыдать, сказал. Слушай, пошли что ли выпьем наклюкться мой единственный шанс поспать если тебе очень трудно можешь никак не выглядеть главное человеческим голосом со мной говори хитрый какой как выпьем так сразу можешь не выглядеть нет уж будешь со мной делиться у меня теперь наверное тоже кризис полный трындец говоришь точно он это был воистину великий загул причём от слова гулять ногами Чёрт знает, сколько километров за ночь прошли. По дороге грабили винные лавки, город Настиш распахивал двери, говорил: "Здесь всё моё, не стесняй, сибери". Справедливости ради ему самому из награбленного перепало немного. Город был ещё тот проглод, требовал щедро поливать джином и тёмным ромом его улицы. Стены домов и храмов, даже в первую очередь храмов, оказалось от них больше прёт. И обеим рекам досталось и паркам, и фонарным столбам, и всем мостам, включая Волокомпейский. Вон уж куда забрели. Волокомпейский мост, автомобильный мост через реку Нерис, соединяет ли выбережный район Вильнюса Волокомпей с районом Жирмунай на правом берегу. То есть, правда, не ближний свет. Город был пьян. Мосты задирались к небу, набережные закручивались причудливыми спиралями. В переулке гонялись друг за дружкой по площадям, из земли били цветные фонтаны, а на берегу возле Национальной галереи расцвели сакуры, словно уже настала весна. Город, страшно довольный собой, то и дело орал ему в ухо: "Ну как, пожелает твой кризис? Теперь-то веришь в меня?" Справедливости ради, чем больше город старался, тем труднее становилось верить в реальность происходящего. Горячечный бред, как есть. Но он, отродясь не грешивший избыточной деликатностью, на этот раз милосердно молчал. Уже в сизых утренних сумерках пришли на холм Тауро. Вот там-то он и упал, причём не от выпивки, а от усталости, потому что попрежнему жил в ерундовом человеческом теле, демоном так и не стал. "Спи", сказала туманное существо человеческим голосом. "Никто тебя не увидит". И дождем не намочит. Я за тобой присматриваю. Когда проснулся, сразу подумал: "Хрен на се погулял. Уснуть в ноябре на улице такого со мной ещё не было, как бы я ни бухал". Потом вспомнил всё сразу, и что прошло 9 ноября, а всё осталось как было, и как они с городом всю ночь куролесили, и какое он прекрасное существо, подумал насмешливо. Шикарные всё-таки умеем сходить с ума. Вот оно, моё подлинное призвание, а не кофе варить, да портить холсты. Жалко, что оказался не демоном, такому воображению в человечьей башке опропадать. Долго ещё сидел на холме, вертел в руках керамическую скульптурку, один из своих талисманов билетов, который собирался припрятать где-нибудь в городе, но штуковина не будь дурой, спряталась в кармане пальто. Решил её прямо тут закопать, символически, вместе со своими надеждами. Он в последний момент передумал и сунул обратно в карман. Не надо устраивать похороны. Дурная символика. Смерть и так гораздо сильнее, чем хотелось бы. Не стоит ей дополнительно помогать. Вспомнил заклинание из прошлой жизни в фантазии. Он прежде его иногда вспоминал, но произносить до сих пор не решался. Заранее ясно, что оно не сработает. не человеческие это дела. А мне потом с этим жить, придумывать убедительные объяснения, почему одна неудача не обязательно означает, что всё остальное неправда. И рухнувший мир, вернее, иллюзии свои драгоценные заново из руин поднимать. Но теперь-то терять было нечего, поэтому он сказал: "Я на своей земле, в своём праве, мне очень надо вернуться в тот день, откуда пропал. Ничего не случилось, конечно, Даже гром какой-нибудь завалящий не грянул. Но рушиться уже было нечему. После давнишнего полуночного звона на кафедрале ему всё было нипочём. Он ещё посидел на жухлой сырой траве, без особой охоты выкурил сигарету, глядя в низкое сизое предвечернее небо, а потом встал, не представляя куда и зачем ему теперь надо, и медленно спустился с холма.